«Я тебя и в туалет водил, и лекарствами поил. Вот!» Лариса взяла сына за руку. Холодная, ледяная просто. «Сыночек», — сказала она, — «мальчик мой!» Она никогда не называла Даню сыночком. Язык не поворачивался. «Ребенок, малыш, Данюсик, как угодно, но только не сыночек».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 Даже когда я взрослый вырасту. Даже тогда. А знаешь, что у меня есть? Что? Сейчас. Данька убежал и вернулся с огромной машиной. Смотри, она фарами мигает. Откуда такая? Дядя Иван привез. Я позвонил. Он трубку взял и сказал, что приедет. А я ему сказал, что ты болеешь. Ну вот он и приехал. «И что вы делали?» «Ну, он меня научил яичницу готовить и играл со мной. Он такой старенький, а умеет играть в солдатиков. Мы в войну играли. Моя армия победила, а тетя Лена играть не хотела. Она на кухне была». «И тетя Лена приезжала». «Да, потом, после дяди Ивана. Мы ели суп котлеты, а я быстрее дяди Ивана съел. Мы на перегонки соревновались».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 Она уткнулась носом в макушку сына. «Не дуй мне щекот!» — поерзал он. За это, правда, можно всё отдать. За это ощущение. Ребенок, ее сын, рядом, под боком, он ее любит. Сыночек мой золотой, любимый. Мальчик мой, сыночек. Лариса заснула